ЛОВЛЯ СОБАК В МОСКВЕ По обязательным постановлениям Городской думы, напечатанным в номере 147 ведомостей Московской городской полиции, за 1886 год разрешается водить собак по улицам и другим местам, находящимся в общественном пользовании, при условии, чтобы собаки были в ошейниках и на привязи. Собаки же, появляющиеся на улицах, бульварах и других местах, находящихся в общественном пользовании, считаются бродячими и подлежат уничтожению по распоряжению полиции. Городская дума на этот предмет отпустила московскую обер-полицмейстеру тысячу рублей и последний предложил содержателю живодерни в деревне Котлах за Даниловской Слободой Грибанову на себя обязательство ловли и уничтожения бродячих собак Причем Грибанову были предписаны следующие условия. С 21 июля 1886 года Грибанов будет производить ловлю бродячих собак по улицам, бульварам и других местах общего пользования через нанятых им для этого людей и собственными его сетями и другими снарядами, не допуская никакой жестокости с собаками. Ловля будет производиться ежедневно от часу ночи до шести утра. Пойманные собаки в сырейные заведение Грибанова в деревню Котлы будут отправляться в клетках и содержаться на его счет трое суток. С тем, что если кто-нибудь из владельцев собак пожелает получить свою собаку, то должен за каждый день прокорма собаки уплатить по 25 копеек. По истечении же трех суток собаки возвращаемы не будут, а поступает в собственность Грибанова. Грибанов накануне дня ловли уведомляет запиской пристава второго участка Серпуховской части от той местности, где на другой день намеревается производить ловлю, и участковый пристав, в свою очередь, сообщает телеграммой приставу того участка, где будет производиться ловля. Делается это для того, чтобы «По получении означенных телеграмм вменять в обязанности полицейским чинам оказывать ловцам всякое содействие, ограждать от могущих возникать с чьей-либо стороны помех и столкновений, наблюдать, чтобы ловцы не обращались с собаками жестоко и чтобы отнюдь не касались собак, находящихся во дворах и вообще в местах, не подлежащих общественному пользованию». Ловля, содержание и откуп собак производится следующим образом. Около 11 часов ночи из деревни Котлы в Москву выезжают две запряженные клячами грязнейшие фуры с зловонными клетками в них, сопровождаемые оборванцами самого зловещего вида. Это помощники Грибанова по ловле собак. Хотя по приказу господина московского оберполицмейстера и полагается ловить собак, не употребляя жестокости в том только участке, о коем заявлено Грибановым накануне. Но это не исполняется, и ловчие продолжают ловить собак на пути, ходом. Для этого они, заметив собак, расставляют, перегораживая улицу в двух местах сети, и гонят в них собак, стараясь, чтобы последние не ушли на какой-нибудь двор, Когда собака попадает в сети, они особого рода железным ухватом прижимают собаку самым безжалостным манером к земле и усаживают в клетку. При этом ловчие стараются поймать всегда хорошую породистую собаку, а не действительно бродячую, которую они обязаны ловить и которую никто не выкупит. Чтобы уловить породистую собаку, ловчие не брезгуют никакими средствами. Они выманивают собак со дворов различными способами, то прикармливая их, то прямо выгоняя, для чего ловчим приходится забегать во двор. При этом не обходится иногда и без неприятностей. Если дворники заметят, то непрошенных гостей бьют, как это было, например, в прошлом году на Арбате, в доме Львовой. Но ловчие за тычком не гонятся. Ловчие – измыслили еще более ловкий способ выманивания собак подлавливанием. С этой целью в деревне Котлах они ежедневно практикуются в лаянии, и некоторые из них действительно лают не хуже звукоподражателя Егорова, лающего, как говорят, лучше собак. Ловчие употребляют, впрочем, и более бесцеремонные способы для добывания ценных и породистых собак. Таков был случай, как сообщалось уже газетами в прошлом году, на Никитском бульваре, где ловчие, увидав дорогого пойнтера, бежавшего за дамой, шедший в мясную лавку Карбатских воротам, несмотря на протесты дамы, насильно отняли у нее собаку и увезли фури в котлы в свое заведение, удачно названное «собачьей Марильней. Прославленные котлы находятся за Даниловской слободой, верстах вдвух от нее. Здесь, невдалеке от зловоннейших бойн, стоит и живодерня Грибанова. Обширный грязный двор, где под навесом на шестах просушиваются окровавленные, вонючие шкуры убитых на живодерне или попавших животных. Тут же и квартира Грибанова, в которую приходится обращаться владельцу пропавшей собаки, совершившему Десятиверстное путешествие, а то и далее, из Москвы в котлы. Но здесь собаки нет, и ищущего ведут на гору, к развалине какого-то завода, где на широком поросшем бурьяном дворе есть длинный узкий дощатый сарай, при одном приближении к которому со свежим человеком может сделаться дурно от зловония. Около двери сарая трава и стены покрыты бурыми, жирными пятнами крови. И тут же стоит толстая окровавленная дубина. Это место, где бьют собак, и орудия, чем их бьют. Непородистых, никому не нужных собак выводят из фур, надевают им петлю на шею и душат. А если собака очень сильна и живуча, то бьют ее палкой по переносию. Из полуживой еще тут же сдирают шкуру, которую сушат и продают от шести до двенадцати копеек за штуку. Как видно, доход от брачачьих собак невелик, а хлопот с ними много. Поймать, убить, шкуру содрать и продать. Зато породистые собаки выручают. Они содержатся в этом зловонном сарае в вонючих, грязных с постоянно мокрым полом клетках, Сарай только два выхода, узенькие двери и ни одного окна. Тут же на голой земле валяются рагожи и полушубок, это постель, одеяло и подушка неотлучно находящихся при собаках сторожа, молодого парня, занимающегося кормлением, убиением и продажей собак и спокойно живущего в зловонном сарае. Впрочем, здесь не всегда содержатся хорошие породистые собаки. Прежде, при начале деятельности Грибанова, сарайчик этот был переполнен догами, поинтерами, сеттерами и тому подобное. А теперь большинство собак, содержащихся в сарайчике, принадлежат к не аристократической породе – дворняк. При моем посещении заведения Грибанова я заявил, что у меня пропала собака – И меня привели в этот сарай, где я мог выбрать любую из собак, даже чужую. И заплатив за нее, сколько потребует доверенный Грибанова, получить ее. При подобном способе получения действительные владельцы собак ничем не гарантированы. Книги о том, где и когда и какая именно собака поймана, не ведется. В три дня срок выкупа собаки назначенный полицией. Владелец пропавшей собаки, едва ли, если он человек занятой, успеет совершить путешествие в котлы. А между тем, по прошествии трех дней, согласно условию с полицией, собака делается собственностью Грибанова. Кроме того, в соседнем сморильней трактире всякий, отыскавший собаку, может, если тихо поведет разговор, узнать, что хорошие собаки – которых невыгодно отдать за 75 копеек владельцу, то есть за содержание трех дней по 25 копеек в день, и не попадают вовсе в Марильню, а каким-то манером попадают к собачьим барышникам, занимающимся покупкой случайных собак. Тут же в трактире можно узнать, что хорошую собаку Грибанова, пожалуй, не всегда достанешь, и надо идти к барышнику, и при этом указывают настоящую под горой отдельную хижину, невдалеке от трактира. Хижинка эта окружена забором, за которым на привязи и так ходят с лаем и визгом масса других породистых собак всех возможных пород, от болонки до громадного дога включительно. Барышник предлагает купить собаку и продает их разно, и дешево, и дорого, Кто как сумеет купить. Откуда эта масса собак у грибановского соседа, с достоверностью неизвестно, хотя есть слухи, что ловчие лучших собак продают подобным барышникам за бесценок и что последние, не решаясь выводить их на рынок, держат в глухих местах вроде котлов и особенно охотно сбывают приезжим из других городов покупателям.